Олли его отравили и сбросили в воду из-за двух десятков золотых монет а где они прятать их в таньке на это ушло бы немало времени могли уже встать его приказчики значит у трактирщика было времени в обрез стало бы эти монеты где-то рядом в комнате у Олли там спит гвард туда не залезть Да и не стал бы Белем рисковать, пряча их в этом месте. Уже приказчики точно всё там перевернули и не раз. Не понёс бы Белем золото и в свои помещения. Поопасался бы он их там заныкивать. Мало ли как могло выйти. Меня могли бы и не догнать, и тогда трактир перевернули бы с ног на голову, тайник в его комнате однозначно указал бы на преступника. Нет, тайник где-то рядом. Где золото точно не будут искать. Место, где его не отыщрит никто другой. Где вообще никто и ничего искать не будет. С точки зрения человека данного времени есть ли такое место? Есть. Глава 6. — Мне было приятно познакомиться с вами, Алекс. — Взаимно, Гарт. Я рад, что на моем пути встретился столь благородный и много знающий человек, как вы. — Мир тесен, Алекс. Вполне вероятно, что мы с вами еще встретимся. — Кто знает, но я был бы этому рад. Управляющий кивнул мне головой и легко вскочил в седло. Небольшая кавалькада выехала со двора и направилась к лесу. Следом потянулись повозки с его сопровождающими. Оставленный для присмотра за харчевней стражник, потаптавшись на месте, кашлянул, привлекая к себе внимание. Э, ваша милость. Да. И с вашего позволения, я бы сходил в деревню. Там старас-ста очень просил. Не да ради бога. Я тут сложу вещи на повозку, до да обеда и сам уже поеду, скорее всего. Набрадованный стражник подхватил копьёб, заспешил к кухне. Это с чего бы? Сомнения мои разрешились почти тут же. Он появился во дворе, зажимая подмышкой небольшой бочонок. Ага, так это он за пивом ходил. Дело у него, знаем мы такие дела. Проводив его взглядом, я и сам пошел туда же. Войдя в кухню, осмотрелся по сторонам. Так, фонарь, где-то я его видел. Ага, вот он на крюке висит. Если мне не изменят моя память... А она обычно такого не делает. То надо поискать какой-нибудь крючок. Нет тут ничего подобного. Тут, а в общем, в зале мебель не то, стойка тракторщика пуста. Ничего похожего нет. Хм. Пролёт. А чек тоже ничего интересного. Метла в углу. Ну, это и вовсе из другой оперы. Стоп. очаг, кочерга, от чего бы и нет, вполне знайтели может быть. У кого вызовет подозрение хозяин трактира с кочергой в руке? Обыденное зрелище, не более того. И узялок в руках при этом тоже ничем особенным примечательным не будет. Ну и что ж? Пойдём и мы по его стопам. Вот и искомое место. так сказать, отхожие. Кстати, если я не ошибаюсь, его в это время быть не должно. И в том смысле, что даже и в Версале таковых тогда не было. Или это было раньше? Опять я увлёкся. Это другой мир. И всё. Или, по крайней мере, многое. Тут может идти своей дорогой. Сарайчик приподнят над землёй. Зачем? И стоит на небольшой, чуть меньше метра насыпи. Так, заходим сюда. Что бы сделал человек комплекции Виллема? Заглянул в очко. Хренушки, комплекция не позволяет. Я еще могу, а вот ему для этого пришлось бы на колени встать. Иначе бы их брюхо не позволило бы. Да и то... Не весело бы ему пришлось. Нет, не здесь. Вернее, не отсюда. Может, сюда в это время войти кто-нибудь еще? Запросто. И стоящий в странной позе трактирщик вызовет как минимум удивление. Идем на улицу и обходим строение со всех сторон. Вот и люк сзади. Все правильно. Тут он и должен быть. Даже и не люк, а что-то типа дверцы в подпол, врезана в насыпь. Не маленькая такая дверца, а в пору человеку пролезть. Давно ли ее открывали? На первый взгляд давно, аж в землю вросла. Да только трава в этом месте пожухлая. Отчего? Дерн подрезали и сняли. Открыли дверцу, сделали что нужно и, закрыв, положили дерн на место. похоже даже очень резюме не будем искать непроторенных путей ловушек тут быть не должно к ответу привлекли бы хозяина трактира нужен ли ему подобный геморрой не нужен дёрн в сторону точно отвалился аккурат по надрезу дверцу тянем на себя запершёл однако зажигаем фонарь на кочергу его и суём внутрь. М-м, да, всё как и у нас. Помню, я один такой тайничок уже обшаривал. Тогда из него много чего интересного вытащили. И хозяин, но это обернулось восьмью годами отсидки в неприятных местах. Вот и искомое на крючке под полом висит. Подцепив кочергой свёрток, я выволок его на улицу. Больше ничего. Ничего. Пусто. Закрываем дверь дёрн на место и топаем назад. Водорив на место орудие труда, я развернул свёрток. Золото. 18 монет. Отдельно от золота в тряпицу завёрнуто серебро и медь. Тоже немало. Грубоватое кольцо со странным узором. Помню, это колечко Носил его на среднем пальце левой руки, носил. Цепочка серебряная, на ней неправильной формы бляха с выдавленными буквами и значками. Гильдейский знак или ещё что-то, талисман, в любом случае серебро. Всё. Всё, больше ничего нет. Можно съезжать. Всё более тут меня ничего не держит. А возку мне ещё утром заложили челядинцы управляющего. Внешне она чем-то напоминала фургон, известный мне по кавбойским фильмам, запряглен в неё двух лошадей. Уже необычная крестьянская телега. Для простой смерть едет, а зажиточный крестьянин. В крестьянство местное больше простыми телегами пробавляется. Да и не каждый может себе двух лошадей позволить. По местным меркам уже не Жигули, хотя ещё и не Мерседес. Кое-какие вещички я туда уже отнёс. Арбалет никакого удивления не вызвал, но свёртки матери покосились с уважением и плохо скрытой завистью. Меч у пояса вообще восприняли как должное. Один из челядников сбегал в деревню и в обмен на медяки принёс от кузницы ножный кронному клинку, почти подходящий по размерам. Выехав со двора, я придержал лошадей и вернулся назад. Лесомненно, у Вилема ещё были тут тайники, но я и так взял от худо более чем достаточно. Не следовало проявлять ненужное жлобство. Мысль о возврате денег приказчика Молли Я отнёс с порога. А не зачем было меня по башке лупить. Её из-за этого вообще чуть топором не отапали. Так что обойдётесь, господа хорошие. Хотя и не последнее это у вас деньги были. А Виленто Харлёш истинный хулиган, прямо как из Англии сюда переехал.